Один из паблишенки студия Amperfect представляют. Алан Нукланд. По дороге могущества. Книга пятая. Лик Кальмуара. Глава первая. Последняя просьба Дерриара Брантара Драйтерна. Когда на поясе материализовалась призванная схроновая сумка, я извлек из нее длинную прямоугольную шкатулку из алого дерева, уголки которой были искусно окованы отливающим синевой металлом, похожим на насыщенный кристалл. С гулко бьющимся сердцем, проведя чуть подрагивающей ладонью по гладкой и холодящей коже лакированной поверхности крышки и ощутив странное покалывание, словно от прикосновения к энергетическому потоку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 и явственно слышится громкий щелчок. Невольно сглотнув, я положил ладони на края крышки, замер на долю мгновения, а затем медленно открыл шкатулку, дарованную мне самим королем Рейтерфола. Несколько долгих секунд я внимательно рассматриваю содержимое магического ларца, а затем протягиваю руку и медленно достаю из него два аккуратно сложенных прямоугольника бумаги,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 приятно зашуршала разворачиваемая бумага, а затем я погрузился в чтение, задумчиво скользя глазами по аккуратным витиеватым строкам, при этом испытывая странное, успокаивающее наслаждение от прикосновения пальцев к шершавому листу. «Приветствую тебя в последний раз, Саргон. Очень надеюсь, что наш план завершился успехом, и ты читаешь это письмо, будучи в абсолютной безопасности, так же, как и все жители Рейтерфола. Если же нет, что ж, на все воля древних. Должен сказать, что ты являешься одним из тех немногих, кому удалось меня по-настоящему удивить. Редкий посланник, только покинувший колыбель, способен добиться столь многого за такой короткий срок? А повидал я подобных тебе немало, уж поверь. Если честно, в своем стремлении идти к намеченной цели, несмотря ни на что, ты неожиданно напомнил мне одного очень важного для меня человека, который тоже умел удивлять, как никто другой. Моего дорогого отца Брантара. Он был поистине выдающейся личностью. Умный, невероятно добрый и до нельзя харизматичный. Однако так же, как и ты, умел с завидной регулярностью вляпываться в различные неприятности. О, боги! Мы пережили с ним столько невероятных приключений, что впору писать книгу. То были прекрасные времена. Знаешь, а ведь я не вспоминал о нем долгие годы. А теперь, смотря на тебя, вижу его словно воплоти и не могу сдержать теплой улыбки. И удивительно, но этому не мешает даже то, что ты — Лимрак. Никогда бы не подумал, что не только не прикажу сразу же убить Лимрака, но и сам, собственноручно и без всякого принуждения, возведу в Трогранды королевства и буду готов доверить ему свою жизнь. Хотя последние события показывают, что многие из моих подданных готовы безропотно и воодушевленно идти за тобой, и это многое говорит о тебе как о лидере. И это, вне всяких сомнений, честно заслужено тобой, кровью и потом. Саргон, я бы хотел еще раз сказать тебе спасибо за моего сына Вельхарка. Спасибо за то, что вернул мне его тело. И нет, я не виню тебя в его гибели. Да и в развязывании войны с зверами тоже. Просто ты невольно послужил тем самым мелким камешком, что наконец не выдержал давления, и вылетел из-под громадной глыбы, из-за которой образовался настоящий селевой поток, грозящий захлестнуть абсолютно всех. Я прекрасно понимаю, что этой войны было не избежать. Рано или поздно она непременно началась бы с тобой или без тебя. И кто знает, как бы все закончилось, не возродись ты в колыбели Рейтерфола. Это так странно. Даже осознавая всю неизбежность своего скорого ухода из этого мира, я остаюсь абсолютно спокоен и не страшусь будущего. А знаешь почему? Потому что во мне непоколебима уверенность в том, что ты, Саргон, сделаешь все возможное, чтобы выжившие жители Рейтерфола оказались в безопасности. Я понял это еще тогда, когда ты спас пепелчан от верной гибели, а затем раз за разом поднимался на стены, чтобы защитить город, хотя мог бы спокойно обратиться в Силзвера и оставить нас на милость древних. Тебе не безразлична судьба обычных людей, и я искренне ценю в тебе это качество. Храни его, ведь именно оно делает тебя поистине великим. Что ж... Вот и подходит конец моей истории. Но не твоей. Уверен, что ты еще не раз встряхнешь древнир до самого основания. И если уж мне не дано увидеть восхождение новой легенды этого мира своими глазами, то тогда я немного схитрю и хотя бы сделаю так, чтобы оказаться сопричастным к твоей будущей славе. В шкатулке ты найдешь заверенные всеми необходимыми печатями и подписями документы, которые официально подтверждают то, что я, король Рейтерфола Дериар Брантар Драйтерн, усыновил посланника древних по имени Саргон, и что он отныне является моим единственным законным наследником, приняв на себя имя Саргон Дериар Драйтерн. А это означает, что после моей скорой смерти именно ты, Саргон, будешь являться королем Рейтерфола. Признайся. Я ведь смог тебя удивить, не правда ли? Однако ты вправе не принимать этого дара и всех тех обязанностей, которые он неизбежно за собой повлечет. Для этого тебе всего лишь нужно вновь запереть шкатулку и до поры спрятать ее на дно своей бездонной сумки. Однако же, если все же решишь принять этот маленький подарок дряхлого короля, на что я очень надеюсь, то тебе необходимо завершить процедуру усыновления и дальнейшего приема власти над королевством. Если для первого достаточно просто внести свое имя и подпись, то для второго тебе требуется достать из шкатулки и взять в руку королевский управляющий артефакт. После того, как ты примешь фамилию Драйтернов, произойдет его активация, и ты сможешь вступить в свои законные права. Кстати о них вернее, о некоторой материальной составляющей, которые наверняка придется тебе по вкусу. Рейтерфолл не просто одинокий город и несколько мирянских деревень, как может показаться на первый взгляд. Династии Драйтерн принадлежат обширные земли, замки, имения и разнообразные ремесленные предприятия во многих королевствах объединенного Архиона, и это не считая солидного банковского счета у монетизаторов, а также уже виденного тобой тайного хранилища в подземельях Рейтерфола. Оно скрыто очень надежными чарами, так что шанс его обнаружения силзверами необычайно мал. Правда, для того, чтобы воспользоваться всем накопленным там добром, придется отвоевать город у силзверов. Но это ведь сущая мелочь, не правда ли? И еще одна важная вещь. Саргон, ты должен знать... У меня есть младший брат. Когда-то очень давно он избрал собственный путь и отказался от публичного вмешательства в жизнь Рейтерфола. Однако не публично, он всегда был рядом, неизменно поддерживая как меня лично, так и все королевство в целом. Я нисколько не сомневаюсь в том, что если он выживет, то ты обязательно повстречаешь его. В этом случае будь столь добр передать ему письмо, которое также находится в шкатулке. Можешь без всяких сомнений доверять ему. Он поможет тебе во всем разобраться и посвятит во все политические тонкости, с которыми тебе в будущем придется столкнуться. Ну вот и все. Надеюсь, что это поможет тебе спасти всех, кому не посчастливится угодить под молот разверзшейся войны. Ведь, несмотря на все свои недостатки, каждый из населяющих древнир достоин мирной и счастливой жизни. Такой какой хотел для них мой отец. Прощай, Саргон. Сохрани наследие моего отца Брантара и носи фамилию Драйтерн с гордо поднятой головой. Уверен, вместе с твоим именем она когда-нибудь обязательно войдет в легенды Древнира. Твой возможный отец Король Рейтерфола Дерер Брантар Драйтерн Когда я, наконец, закончил чтение, то с застывшей на губах теплой улыбкой поднял глаза на старого жабройда и протянул ему письмо. Прошу вас, господин Хайзен. С задумчивым видом приняв от меня послание своего погибшего короля, староста Выдрихи на несколько долгих мгновений углубился во внимательное изучение документа. Что ж, губы Хайзена тронула улыбкой, и он взглянул на меня. Это в корне меняет дело если, конечно, ты согласен выполнить все изложенные в письме формальности. Разумеется. Достав из шкатулки небольшой кожаный тубус, вытряхнул из него красиво оформленный документ по усыновлению, развернул и тщательно ознакомился. Задержав взгляд на своем обновленном полном имени, вновь пробежался глазами по содержимому ларца и вытащил из специального углубления тонкую серебряную палочку с заостренным пером на конце с любопытством осмотрев искусную гравировку с расположенным в центре прозрачным стеклом, сквозь которое можно было разглядеть какую-то бесцветную жидкость, я зажал пишущий инструмент в пальцах и тут же почувствовал, как от меня к нему потянулся едва заметный ручеек пустарной энергии. С интересом понаблюдав за тем, как жидкость внутри стального пера окрашивается сияющим синим цветом, я опустил руку к документу и, замерев на мгновение, решительно поставил свое имя и подпись. Буквы на миг окрасились завораживающим блеском, а затем приняли вид насыщенных синих чернил. Вернув перо и тубус обратно в шкатулку, я протянул руку и осторожно коснулся пальцами королевского управляющего артефакта, представляющего из себя узкий длинный цилиндр из черной стали с острыми вытянутыми концами, состоящий из девяти металлических темных дисков с вырезанным на каждом из них алфавитом магических рун, чего он напоминал криптекс. Чуть помедлив, я сжал его в ладони и вытащил из бархатного разъема, тут же удивившись его солидному весу. Несколько секунд ничего не происходило, однако потом моя в раз напрягшаяся ладонь словно прилипла к артефакту, будто он был наполнен магнетическим потоком энергии. Мышцы стянуло до самого плеча, а моя жизненная и пустарная силы стали безжалостно вытягиваться волшебным предметом. Рунические диски с засветившимися символами пришли в движение, складываясь в одну только им известную комбинацию, а когда последний знак встал на свое место, сверкнула слепящая вспышка, и мою душу словно пронзили миллионы острейших игл. Внимание! Задание «Последняя воля короля» выполнено. Король Рейтерфола Дериар Брантар Драйтерн передал вам магический ларец и попросил открыть его только тогда, когда вы выберетесь из окружения, Покинете город и окажетесь в безопасности. Награда за выполнение – содержимое ларца. Внимание, вы были усыновлены Дериаром Брантаром Драйтерном. После того, как вы влились в семью Драйтерн, ваше полное имя отныне будет звучать как Саргон Дериар Драйтерн. Также, став членом королевской династии Драйтерн, вы обретаете дворянский статус и титул принца королевства Рейтерфолл. Награда. Харизма плюс один. Общее значение показателя харизмы теперь равняется двум. Репутация с королевством Рейтерфол повышается на плюс пятнадцать. Итого, общее значение равняется плюс шестьдесят Уважение. Глобальная репутация повышается на плюс восемь. Итого, общее значение равняется плюс двадцати. Слухи о вас начинают блуждать в народе. Внимание! Ваш отец Дерриар Брантард Райтерн, Мертв. В связи с героической смертью вашего отца Дериара Брантара Драйтерна, а также его старшего сына и вашего брата Вельхарка Дериара Драйтерна, вам переходит титул короля королевства Рейтерфол. Отныне вы законный правитель этих земель, король Саргон Дериар Драйтерн. Правьте мудро и справедливо, и да не сводят древние глаз с вашего пути. Награда: харизма плюс один. Общее значение показателя харизмы теперь равняется 3. Репутация с королевством Ритерфол повышается на плюс 15. Итого общее значение равняется плюс 77. Дружба. Глобальная репутация повышается на плюс 10. Итого общее значение равняется плюс 30. Информация о вас достигает дворянских ушей, и ваша личность становится предметом обсуждения и пересудов. Внимание! Вам доступен для использования королевский управляющий артефакт Драйторум. Будучи символом власти, Драйторум является прямым подтверждением вашего королевского статуса, а также предоставляет вам доступ к списку всех ваших подданных и к подробным данным о финансовом состоянии королевства. Помимо этого, Драйторум можно использовать в качестве особого мощного проводника магической энергии, а также создать из артефакта королевское оружие правителя Рейтерфола, или королевские доспехи правителя Рейтерфола. Кроме перечисленного, артефакт применяется в качестве ключа к счету и хранилищу в банке монетизаторов, а также необходимым для прохода в скрытые магии королевские сокровищницы. Королевский управляющий артефакт Драйторум. Ранг 5. Зармадиевый. Урон недоступно. Требуется пройти активацию артефакта в замке правителя. Прочность 50 тысяч единиц. Особые свойства Первое. Список подданных королевства Рейтерфолл. Недоступно. Требуется пройти активацию артефакта в замке правителя. Второе. Финансовое состояние Королевства Рейтерфолл. Недоступно. Требуется пройти активацию артефакта в замке правителя. Третье. Трансформация в Королевский проводник магии правителя Рейтерфолла. Недоступно. Требуется пройти активацию артефакта в замке правителя. Четвертое. Трансформация в королевское оружие правителя Рейтерфола. Недоступно. Требуется пройти активацию артефакта в замке правителя. Пятое. Трансформация в королевские доспехи правителя Рейтерфола. Недоступно. Требуется пройти активацию артефакта в замке правителя. Воздух с шумом вылетел из груди. Вот и все. Я поднял взгляд на Хайзена, и он учтиво склонил голову. Примите мои поздравления, Ваше Величество. Шейдив скинула брови. Я вот что-то немного не поняла. Нахмурившаяся Скайден кивнула. Я тоже сейчас не совсем сообразила. Саргон Дерриардрайтерн Драйтерн отныне является официальным правителем королевства Рейтерфолл. Спокойно пояснил старый Жаброид, а затем вновь обратился ко мне. Милорд, я присягал в верности династии Драйтернов, и потому признаю ваше законное право на престол, и обязуюсь также исправно выполнять данные мне вами поручения, как то было при прошлом, ныне покойном короле Дерриаре. Однако моим долгом является сообщить, что в сложившихся на наших землях обстоятельствах я не могу более выражать волю всех мирян, населяющих мою деревню, и потому не ручаюсь за их преданность королевству». Скайден вытянула лицо. Саргон Дериар Райтерн? Я криво усмехнулся и дернул плечами. Ну да. Король Дерриар меня официально усыновил. Шейди громко присвистнула. Неплохой такой карьерный рост. Это точно. Я вернул обратно в шкатулку управляющие артефакты и письма, закрыл крышку и на несколько мгновений погрузился в размышления. А затем, глубоко вздохнув, посмотрел на староство. Мастер Хайзен, прошу вас, как и раньше, обращаться ко мне просто по имени. Также я не думаю, что пока кому-то, кроме нас, следует знать о моем изменившемся статусе. Обведя глазами всех присутствующих, я продолжил. Что же касается выдрихинцев, я бы попросил вас, мастер Хайзен, повременить с запланированным отъездом из деревни. Причиной для этого является то, что я напишу письма старостам остальных мирянских деревень Рейтерфола, в которых будет говориться о потере столицы и о нависшей над ними силы зверской угрозе, в связи с которой им всем требуется покинуть родные края и как можно скорее направиться сюда, в Выдриху, где их с дальнейшими указаниями будет ждать Трогранд Рейтерфола. Королевская печать для заверения указов у меня имеется. Я похлопал пальцами по шкатулке. Шейди Скай. Вы являетесь самыми сильными и быстрыми силпатами, и поэтому я хочу, чтобы вы остались здесь и занялись доставкой этих писем, а также охраной мирян. Хайзен отметит на ваших дриаровых картах расположение всех деревень, верно? Старый жаброид кивнул. Конечно. Мне известно о каждой из них. Вот и славно. Погоди, Шейди взмахнула ладонью. А что будешь делать ты? Я взглянул ей в глаза. «А разве не очевидно?» Мои губы растянулись в усмешке. «Отправлюсь в Афилем».